Глава пятьдесят Я смотрела, как Дина расчесывает волосы и заплетает их в обычную косу. Сегодня понедельник, а значит, через несколько часов все решится. Или меня выгонят, несмотря ни на что, либо я смогу очистить себя от грязи. Ну, я вроде готова. Пойдем. Дина улыбнулась в зеркало, а я недоверчиво посмотрела на свою подругу. Точно краситься не будешь? Тебя вообще без макияжа кто-нибудь видел в универе? Думаешь, не узнают? Она поправляла джинсы, крутилась у зеркала, смотрела на себя через плечо. В джинсах тебя точно никто не видел. Сегодня многие попадают в обморок. До сих пор не верится, что я их надела. Говорила тебе, что у меня никогда не было джинсов. Я кивнула. Как и другой одежды с намеком на унисекс. Умом понимаю, что такое возможно. все таки твой папа переплюнул моего, признаю. У Дины сегодня зачет, но ближе к обеду, а у меня с утра консультация. Однако идти мы решили вместе, то есть Пылинка не захотела оставаться одной дома. Она не говорила прямо, но мне кажется, что она боится. «Думаешь, твои родители скоро объявятся?» Уверена в этом. Бабушка уехала. День еще выждут и придут. Мама, скорее всего. Ну и Витя, конечно. Князев еще вчера вечером прислал Дине СМСку, что хочет с ней поговорить днем в универе. Вряд ли этот гаденыш на ее стороне. Я протянула Дине ее пальто. Я с тобой. Все будет хорошо, вот увидишь. Сама я не слишком верила своим словам, но не имела права свои сомнения и страхи вываливать на Дину. Она, на мой взгляд, вообще совершила подвиг, уехав из дома родителей. Дверь открыла я, но выйти не смогла. Прямо передо мной стояла красивая холёная женщина в дорогой шубе. Только вспомнили. «Здравствуйте. Добрый день, Алена. Женщина улыбнулась мне выверенной, доброжелательной улыбкой и посмотрела на свою дочь. Ее идеальной формы темные брови удивленно поползли наверх. Наверное, отвыкла видеть свою дочь с чистым лицом. Сама мадам князева была с идеальным макияжем. Как же они похожи! Нам нужно поговорить. У тебя сейчас по расписанию свободное время. Я посмотрела на покрасневшую Дину и поняла, что она никуда со мной не пойдет. По горлу в грудь заструился холод. Он медленно расползался по телу, заставляя пенить В голове отравленной стрелой пролетела мысль. Они ее сломают. «Алён, я днём приду. Пообедаем вместе, хорошо?» Дина снова натянула на себя непробиваемый панцирь. Спокойная, вежливая улыбка, ровный голос без эмоций. Раньше меня это бесило. Сейчас мне страшно, потому что я поняла как она себя на самом деле чувствует, когда надевает этот жуткий панцирь. Мелькнула безумная мысль не уходить, наплевав на всё остаться с ней. Но я прекрасно понимала, насколько это глупо и по-детски, а еще Дина едва заметно мне кивнула, дав понять, что сама хочет, чтобы я ушла. Мне ничего не оставалось, как улыбнуться и уйти. Дом, где пока еще жила Дина, находился дальше от универа, чем наша общага. Но я, погруженная в свои грустные мысли, и не заметила, когда дошла до главного входа, толкнула дверь, не обращая никакого внимания на куривших недалеко в сквере старшекурсников, и зашла. Консультация, если верить расписанию, находилась на третьем этаже. Туда я медленно поднималась, держа в руке телефон. Я надеялась. Надеялась, что позвонит или напишет пылинка, что я услышу голос Ильи. Он ведь сегодня должен вернуться. «Беляева!» Я оглянулась от громкого окрика, чуть не выронив телефон. Нервы ни к черту И вовсе не из-за экзаменов. В нескольких метрах от меня стоял помощник проректора по воспитательной работе и строго смотрел на меня. «Что? Здрасте». «Сегодня в два часа приходи в приемную. Он не стал говорить, зачем мне туда являться. Я и сама прекрасно понимала. А вокруг сновали студенты, и им вовсе не обязательно знать, что меня подозревают в воровстве. Мобильный молчал. В аудиторию зашла, ни на кого не глядя. Молча вытащила тетрадь и села, снова уткнувшись в телефон. Обрывки разговоров, шепот, смех за спиной. Меня не волновал. Я была не здесь. Мысленно металась между поездом, в котором сейчас должен был ехать Илья, квартирой Дины и кабинетом проректора. «Привет, Алёнка!» «Васин!» Я даже взгляда не подняла, услышав его издевательский приторный голос. Сделала вид, что читаю что-то безумно интересное в телефоне, хотя тупо пялилась в пустой экран. «Говорят, ты у нас тащила бабло у Дины Князевой!» Глеб не отставал, но говорил не громко, не на публику, а только для меня. Сел рядом, лицом к спинке стула. Я видела, что его длинные, широко расставленные ноги почти касались моих. Это реально напрягало. «Чего тебе надо, Васин?» Я подняла взгляд и увидела злорадную ухмылку на смазливой физиономии. «Да так, подошел попрощаться. Говорят, ты нас скоро покинешь?» Даже не думай пускать его слова в душу, Алена. Он никто для тебя, пустое место. Не планирую. Да за тебя уже все распланировали. Надо было слушаться старших и делать, как велят. Такое не прощается. В смысле? Мне даже стало интересно. Глеб всегда с кем-то тусит в разных компаниях. Он как рыба прилипала. Сам по себе не плавает в мутных водах. Ты не поняла расклада, Алёнка. И сама себе подписала смертный приговор. «Даже Арх тебе уже не поможет». «Да вы вроде и не вместе, да?» Я промолчала. «Ну, либо ему плевать, либо... плевать». Глеб довольно потянулся и махнул кому-то рукой. Я обернулась и увидела Лизу. Бледная, с воспаленными глазами, она не выглядела, как обычно, нахально. Я знаю, что она трижды пыталась дозвониться до Дины на выходных, но Князева не захотела с ней разговаривать. К нам Ковальчук подходить не стала. Выбрала место подальше и уткнулась в телефон. «За что ты меня так ненавидишь, Глеб? С самого первого дня. Не дали издеваться над новенькой?» Власов кивнул. «И это тоже. Но главное, ты не знаешь своего места в пищевой цепи Беляева. Вечно лезешь куда-то, раздражаешь хороших парней. Ты всем мешаешь, а значит и мне». Глеб говорил тихо с насмешкой, но мне не было больно или неприятно. Скорее поразило дежавю. Что-то подобное мне выговаривала Тонька, когда мы с ней ругались в последний раз. «Не высовывайся», «Сиди тихо», «Не отсвечивай», «Наехали», «Терпи». В голове крутилось несколько хлёстких ответов этому подонку, но блеснуть остроумием не получилось. Началась консультация и стало недовласова. Да и он поспешно отсел от меня, едва препод появился в аудитории. Дина молчала. Я скинула ей смс -ку. Как дела? Она её даже не прочитала. После консультации, уже в коридоре, ко мне подошла Карина. За ней маячила Ира, но хоть Димы с ними не было. «Я слышала, тебя к двум часам позвали. Пойдёшь?» Костина нервно крутила пальцами волосы. «Обязательно». Я отвернулась и пошла к лестнице. До Дининого дома недалеко. Я быстро сбегу и вернусь к разборке с проректором. «Стоп, а князеву они позвали? Кто вообще там будет?» Говорят, якобы сам вице-губернатор звонил ректору. «Слух такой ходит, Алён. Там уже все решено». «Что решено?» Голос дрогнул, как я не старалась держаться. «Если это правда...» Тогда меня точно выгонят. Никакая правда не спасет. Карина пожала плечами. Мимо нас в развалку прошли Демьян и Олег. Два прихвостника Князева, но без предводителя. Нас демонстративно проигнорировали. «А как же игра? Универсум? Из него тоже?» Негромко спросила Ира, переводя взгляд с меня на старосту. Ответила я. «Да, меня выгонят, если я не студентка. Но у Карины же есть план «Б», верно? Кто-то же сливал тебе про меня, что у нас вообще происходит?» Костина махнула рукой. «Ну да, у Димки кто-то там есть, но он не колется кто. Говорил, что не с нашего факультета. Надо будет выяснить». Я ухмыльнулась. «Костина не пропадет. Дима у нее всегда был на подхвате». Я была уверена, что Карина из всего сможет извлечь для себя выгоду. Уже на первом этаже, проходя мимо столовой, я, наконец, получила сообщение. Одно. От Дины. «Я скоро буду. Встретимся в столовке. Я дома поесть не смогла. Возьми мне что-нибудь, пожалуйста». Начала набирать ответ, когда на экране возникло короткое сообщение от Ильи. «Ты где?» Столовой было не так многолюдно, как обычно во время семестра. Все-таки экзаменационная сессия у многих толком еще не началась, и это было приятно. Приятно было не стоять долго в очереди, но неприятно чувствовать напряжение вокруг себя. Передо мной стояли девчонки из тонькиной группы, лишь одна мне кивнула, другие отвернулись, сделав вид, что не узнали. Да и черт с ними! Я как раз расплачивалась у кассы, когда за спиной возникла тишина. Все разговоры мгновенно стихли. Обычно это означало одно. В столовке появился кто-то очень важный. Заставила себя не оборачиваться. И лишь когда взяла в руки поднос, я медленно огляделась вокруг. Хорошо, что поднос крепко держала. Нет, меня не удивил князев, сидящий за своим столом с неизменными приятелями. Я пропустила мимо Лизона, которая кому-то написывала в телефон. Я смотрела на Тоню Самойлову. Сидя по правую руку от Олега, она, улыбаясь, смотрела прямо на меня и явно наслаждалась моим шоком. В ее глазах ярким неоновым светом мерцал вопрос. «Ну что? Не ожидала?» Пазл мгновенно сложился. Если Виктор помог ей пробраться на закрытую вечеринку старшекурсников, тогда ясно, как попал кошелек Дины ко мне. Я ошиблась. Не Лиза все придумала. Князь, мне стало жарко от прилива крови к щекам. Мысли носились в голове как безумные. Я искала и находила подтверждение о своей догадки. Дина. Дина поняла, что все затеял ее брат. Не все так просто. «Я точно знаю, что тебя хотели подставить». Есть и не хотелось совершенно. Но я заставила себя ковыряться в пиалушке с поникшим салатом и ждала. Ко мне по понятным причинам никто не подсел. Да и столов пустых было достаточно. Хотя прямо сейчас сразу три группы весело ввалились в столовку. Я села так, чтобы видеть вход в столовую. Он был практически у меня перед глазами а справа от меня через пару рядов сидел Князев со свитой. Он что-то весело рассказывал Тоне, а она счастливо улыбалась. Дина появилась неожиданно. Я уже думала ей звонить. В ее руках был бумажный пакет из кофейни, которая работала на первом этаже дома Пылинки. Я не верила своим глазам. Ей удалось отстоять у матери не только джинсы, но и косу. Краем глаза увидела, как подался вперед Виктор, махнул ей рукой, но Дина как будто его не замечала. Не глядя ни на кого, она шла прямо ко мне. Дина! Князь встал из-за стола, его голос сорвался на крик. Вот тогда Дина повернулась к брату. Я не видела ее взгляда, но Витя ее больше не звал. Медленно осел на стул. Десятки глаз сейчас смотрели на князеву. Я заметила вытянувшиеся от удивления лица, а мне хотелось просто поднять вверх правую руку и всем присутствующим показать средний палец. «Привет. Извини, что задержалась. Я еще купила булочки, чуть по дороге есть не начала. Ты будешь?» «Умираю с голоду». Дина словно не замечала гробовой тишины в столовке. Она разорвала пакет, вытащила из него круглую булочку с расплавленным сыром, и протянула мне. «Они тебя сожрут». Я надкусила булку, едва чувствуя вкус. «Кто, Виктор?» Как только ты ушла, он стал мне названивать, а я с мамой разговаривала и звук с телефона убрала. Написал, правда ли я на твоей стороне. Теперь знает. Я еле удержалась, чтобы не посмотреть на Князева. «Это ведь он, да? Не Лиза?» Дина молча опустила голову и потянулась к тарелке с овощным пюре, которое я для нее купила. На выходных мы мало говорили о краже. Я видела, как пылинке неприятно, а мне было главное, чтобы она и Илья мне верили, даже не спросила ее, откуда она знает о стычке с Дэном на вокзале. Но я и предположить не могла, что Вик так низко опустится. Наверняка рыл на меня компромат, а Дэнчик и рад был меня слить. Это ж как они оба должны меня ненавидеть. Лиза сказала, что она просто делала то, что ей говорят. Я не поверила, что это Витя. Попыталась с ним поговорить на приеме, но он в шутку все обернул. А потом как-то стало не до него. А что мама твоя хотела? Я так боялась, что ты не вернешься. Требовала, чтобы ты домой вернулась. Про тебя спрашивала. Какая ты? Что здесь делаешь? Ого! Хотя так и должно быть, если с детства Дини тщательно подбирали тех, с кем она может дружить. Уверена, что тестирование у князевой старшей я не прошла. А потом у меня из головы мигом вылетело все. Я вообще перестала ощущать все и всех вокруг, даже Дину. Я его почувствовала раньше, чем увидела. Волнение сменилось на легкость в душе. Мне больше ничего не было страшно и даже слух, что моя судьба уже решена. Едва зайдя в столовку, Илья, не сбавляя шага, быстро окинул взглядом помещение. Увидел меня и чуть улыбнулся. И, кажется, не удивился, что Дина рядом. «Привет». Илья кинул рюкзак на свободный стол и сел рядом со мной. Я не успела ответить, его рука легла на мое плечо, чуть наклонившись ко мне, «Архангельский» поцеловал меня прямо в губы.